Глава девятая Под утро я совершенно окоченела на крошечной заправке. Хорошо, хоть дырявый навесик там имелся, потому что время от времени накрапывал дождь, а вот от ветра укрыться было совсем негде. Я приседала на корточки возле бензиновой колонки, чтобы хоть как-то спрятаться от холодных порывов, но тщетно меня пронизывало насквозь. В какой-то момент даже мелькнула мысль, что, возможно, бег в ночь не был такой уж хорошей идеей, однако это во мне просто говорило малодушие, вызванное холодом и одиночеством. Я заставила себя представить руки и мокрые губы Джейми, елозящие по моему лицу и телу, а этого было бы никак не избежать, как тут же мысли о том, что можно было бы и остаться на какое-то время, молниеносно покинули меня. Пытаясь согреться, Я подпрыгивала, размахивала руками и даже устраивала короткие забеги по пустому шоссе. Со стороны, наверное, выглядела как мошка, беспорядочно бьющаяся вокруг лампы. Тусклый фонарь над моей головой раскачивался и бился о столб так, что лампочка в нём чудом или моими безмолвными мольбами оставалась целой. В темноте мне здесь было бы совсем жутко. Чтобы взбодриться... Я стала думать о том, что со мной произошло, об этом невероятном перемещении в другое тело и в другое время. Кстати, я так толком и не поняла, в каких именно годах я оказалась и в какой стране. Сначала в доме Лили мне показалось, что это была Америка годов двадцатых. Теперь же я склонялась к тому, что было на несколько десятков позднее. Во всём этом ещё только предстояло разобраться. Возблагодарив неведомые силы, что не забросили меня в какое-нибудь мрачное средневековье или вообще в тело первобытной женщины, которой сейчас пришлось бы убегать по вечной мерзлоте от голодного динозавра, я и в самом деле приободрилась. «Все могло быть и хуже», — подумала я, внезапно развеселившись, и снова запрыгала вокруг фонарного столба, представляя, что играю в классики. Заметив, что воздух вокруг стал неуловимо светлеть, я стала пристально вглядываться вдаль то в одну, то в другую сторону. Наконец, мои мучения были вознаграждены. Сначала я услышала рок от автомобильного мотора и шорох шин, а затем освет фар, от которого, казалось, мне сразу стало теплее. Это был автобус, громыхавший так, как будто ему суждено было вот-вот испустить последний дух. Испугавшись, что он может протарахтеть мимо меня, я выскочила ему наперерез, расставив руки. Однако мои опасения были напрасными». Автобус съехал с дороги и затормозил у заправки. Водитель, юный парнишка в кепке, выскочил и стал протягивать шланг к колонке, чтобы заправиться. Затем он ловко, как обезьяна, стал карабкаться по столбу вверх, где чуть выкрутил лампочку. Та погасла. Он спрыгнул вниз, отряхнул брюки, и только потом, словно до этого и не замечал, обратился ко мне, сворачивая шланг. «Ехать, мисс? Вы идите внутрь, садитесь, а то и прилечь можете поспать». «До самого юди-то народу не будет. Может, кто случайный, как вы. Далеко направляетесь?» Витова был деловитый, тон равнодушный, но с капелькой почтения. «Вы сами докуда вы едете, мисс? Води давно ждёте замёрзли, ни кровиночки на лице!» — он покачал головой. Ответов паренёк, похоже, не ждал, только вручную открыл мне дверь, которая была похожа на дверцу холодильника, только со стеклом. «Спасибо», — вымолвила я онемевшими губами, — и села на холодное сиденье, прислонившись к окну. Автобус был старый и ободранный, сиденье обшарпанное и в дырках, однако мне он показался чем-то вроде комфортабельного, мягкого, экскурсионного икаруса. На заднем сиденье громко храпело какое-то тело, с головой укрытое грязным драповым пальто. Водитель оглянулся на меня, убедился, что я устроилась, и кивнул сам себе. Почувствовалось движение, и мои глаза немедленно закрылись. Усталость взяла своё, хотя я очень хотела рассмотреть местность. Через какое время я проснулась, не знаю. Первое, что я увидела, это то самое потёртое драповое пальто в рубчик, которым было укрыто храпящее тело в конце салона. Теперь и пальто, и тело в нём нависали надо мной, покачиваясь в такт движению. Я испуганно сжалась на своём месте, судорожно прижимая к себе сумочку джины, где были все мои документы, Пассажир хмуро скользнул по мне колючим взглядом и вышел, когда автобус остановился через минуту. Выругав себя за непростительную беспечность, я сунула сумку между собой и стенкой так, чтобы её вообще не было видно. «Я хочу сбегать в драгстор купить содовой», — крикнул парнишка-водитель. «Вам взять чего, мисс?» Мой желудок судорожно сжался. Хотелось и есть, и пить. «А можно я с вами пойду?» Я приподнялась, ощущая свои ноги и спину совершенно деревянными. «Сколько мы ехали?» «Пойдёмте, мисс». Парень, словно молодой петушок, сгорбившись, поскакал к зданию неподалёку впереди меня. «Часа три ехали, вы сильно, видать, устали, ни разу не проснулись». Я опасливо оглянулась. Как далеко мы находились от места обитания Джеми, я понятия не имела. Может, и не стоило выходить наружу. Однако было поздно. Мы уже вошли в небольшое помещение с ободранной пластиковой стойкой и высокими столами, за которыми нужно было есть стоя. Людей не было, только драповое пальто привалилось к углу и уже потягивало пиво из жестяной банки. «Здесь можно съесть хот-дог и выпить кофе», — сообщил мне водитель. «Правда, времени на стоянку у меня немного. Я всё возьму с собой, ладно?» Торопливо, сделав заказ, я смотрела себе под ноги, отсчитывая секунды и снова ругая себя. Вот что мне стоило потерпеть немного, не умерла бы без глотка воды. Сейчас мне было очень страшно. Казалось, что вот-вот ворвётся джем и ударом свалит меня на затоптанный пол. Я так явно представила себе этот удар, почему-то именно в ухо, что оно даже зачесалось. «Держите, мисс», — равнодушно произнёс продавец. Сколько я должна была за хот кофе и бутылку содовой, я не поняла, поэтому молча протянула одну из купюр, и он дал мне сдачу в виде трёх бумажек и горсть мелочи. Мы с водителем направились к автобусу. Выйдя из дракстора я снова ощутила на себе взгляд мужчины в драповом пальто и очень сильно понадеялась, что он не знает меня, а пялится просто так. К моему облегчению он не поехал с нами дальше, а мы с водителем отправились вдвоём. Двумя глотками проглотив тепловатый полупрозрачный кофе, я принялась жевать холодноватую булку с сосиской и горчицей. Потом сделала несколько глотков воды. «Так далеко вам, мисс?» Водитель поглядывал на меня в зеркальце заднего вида, смешно поднимая голову. Он в самом деле был похож на петушка. Носик такой с горбинкой, глазки, бусинки. Я некоторое время раздумывала. Возможно, стоило заехать к Лили, но мне ужасно не хотелось впутывать её в сам свой побег и посвящать в детали, описывать ей весь этот липкий и пыльный кошмар, в котором я очутилась, навешивать на неё свои проблемы. Нет. Напишу ей, когда всё наладится. Сжав сумку, я представила строчки письма мистера Томаса. Его адрес тоже всплыл у меня перед глазами. «Подскажите мне, где лучше выйти, чтобы добраться до железнодорожного вокзала», ответила я, наконец, водителю. Джина несколько раз мне повторяла, что добираться мне лучше и быстрее на поезде. «Нет проблем, мисс. У нас будет остановка-примёхонька на вокзальной площади. Скоро народ начнёт подсаживаться, а ехать нам ещё долго. Вы потом вокзал сами увидите, да и я вам подскажу». «Спасибо вам большое», — благодарна сказала я и снова смежила веки. «Раз долго, то нужно поспать. Неизвестно, что ждало меня впереди». Через некоторое время меня растолкали пассажиры, которых в автобусе уже было довольно много. Мы находились на вокзальной площади. Я протянула водителю горсть мелочи и бумажки, которые мне дали на сдачу, и тот быстро отсчитал необходимые за проезд. Добавив к этому ещё монетку, я спрыгнула со ступенек. Конечно, отдыхом поездку назвать можно было с натяжкой, но у меня хоть немного сил прибавилось. Сновал народ, меня толкали со всех сторон, и я отошла в сторону, чтобы ещё раз пробежать глазами адрес на конверте. Не хотелось бы напутать, покупая билет. «Мисс Вэллори Мэллон», кажется. Прямо у меня за плечом раздался уверенный, холодноватый мужской голос. Похолодев, я обернулась.